Глава вторая Я нанесла крем на руки, на живот, после чего поняла, что зря отпустила Соню. Кто же теперь намажет мне спину? Буду бы попросить того классного спасателя. Будь я посмелее, так бы и сделала. Будь я очень сильно посмелее. Но поскольку я стесняшка, то придется исхитриться и намазать спину самостоятельно. Что я и попыталась сделать неловко пытаясь дотянуться пониже. — Давай помогу. Вдруг раздался приятный мужской голос где-то совсем близко. Я резко повернулась, чуть не заехав доброму человеку локтем в живот. К счастью, он успел отскочить. Как бы мне хотелось, чтобы обладателем голоса оказался спасатель. Увы, это был всего лишь Матвей, один из моих лучших друзей. Чуть не убила. — пробормотал парень. — Извини! — торопливо воскликнула я. — Я не хотела. — Да ничего страшного, я привык. Матвей — один из моих друзей детства. Именно поэтому я и не падаю рядом с ним в обморок, хотя он и является красивым парнем. Светлые волосы, потянутая спортивная фигура и открытая светлая улыбка. Друзья уже привыкли, что неуклюже я бываю очень часто. «Где Леша?» — поинтересовалась я, вручая тюбик с кремом Матвею. Повернулась к нему спиной, и он начал наносить крем. Отправился на поиски воды. Я усмехнулась и показала на море. Когда я ему предложил попить морской воды, он что-то не обрадовался. «Понятно», — рассмеялась я. «Да, какой-нибудь прохладный напиток, например, лимонад, сейчас был бы очень кстати». Но большинство палаток с напитками и закусками окружают пляжи рядом с пансионатами и отелями. А на этом пляже, рядом с частным сектором, не настолько много народу. Но где-то же вода должна быть. Интересно, зачем тут спасатели? Спросила я, размышляя о пляже. Ну и да, мне хотелось поговорить про того спасателя. В смысле, чтобы люди не тонули? Отозвался Матвей. Но тут же мало народу. Ну и что, их не жалко? Готово. Он вернул мне крем. Мне казалось, что спасатели обитают только на многолюдных пляжах, пояснила я, поворачиваясь. Быстренько запихнула крем в пляжную сумку. Обитают, повторил друг, дразнясь. Это тебе не чайки. По новым законам на всех общественных пляжах спасатели должны быть. А что? Чего ты вдруг интересуешься? — Волнуюсь за свою безопасность, — торопливо ответила я. — Ладно, идем уже. Я поправила на всякий случай лиф от купальника. Почему-то мои малышки пятого размера периодически пытаются покинуть купальник, если я нахожусь в воде. Посмотрела на море. Сегодня волн почти нет, водичка такая манящая, пусть и сероватого цвета из-за водорослей. Если посмотреть вправо, можно увидеть самый многолюдный пляж курорта. Там вблизи находятся сразу три отеля, и поэтому на пляже даже соринки негде упасть. Тут же, рядом с частным сектором, отдыхающих было не так много, что только радовало. Не очень-то я люблю перешагивать через головы спящих на пляже отдыхающих, пытаясь добраться до моря. Зная мою неуклюжесть, я обязательно на кого-нибудь наступила бы. — Поля, сюда! — позвала меня Сонька, помахав рукой из воды. Взъерошенная с водорослями в волосах, она, тем не менее, выглядела абсолютно счастливой. Вскоре я оказалась, наконец, в чудесной морской воде. Она была чуть прохладная, не Мальдивы ведь, а суровый российский курорт. Но через пару минут я привыкла. Особенно после того, как, решившись разбегу вбежать в воду Матвей, окатил меня солеными каплями с ног до головы. Спустя сорок минут мы с посиневшими губами и дрожащими руками выбрались, наконец, на сушу. И вдруг осознали, что Леша к нам так и не присоединился. — Может, он заблудился? — спросила я, переглядываясь с друзьями. — Или не нашел нас? — Вы с Сонькой так громко ржали, что вас и на другом конце пляжа слышно было, — посетовал Матвей. Мы поозирались по сторонам и заметили, что пока мы плескались в водичке, большая часть отдыхающих стянулась к другому концу пляжа и на что-то смотрела, столпившись. — Там что-то происходит, — озабоченно пробормотала Соня. Решив выяснить, в чем дело, мы направились туда. Мое воображение рисовало картину утонувшего Леши, которого мы бросили на произвол судьбы. Надеюсь, с ним все хорошо, иначе я же себя буду до конца жизни виноватой чувствовать. Я легко растолкала толпу, чтобы пробраться в первые ряды. Что умело, то умело. Увидела сидящего на песке мальчишку лет двенадцати. Он был весь мокрый, побледневший, мелко дрожал, кутаясь в полотенце. Рядом с ним стоял он, тот самый спасатель. С его волос капала вода, намокшие красные шурты прилипли к ногам. Он с кем-то говорил по телефону, но из-за шума толпы я ничего не расслышала, кроме раздраженных интонаций. Спасатель явно с кем-то ругался. Мальчик выглядел до того напуганным, что у меня сжало сердце. И люди столпились и смотрят на него, будто он какой-то диковинный зверек в зоопарке я действительно собралась было вмешаться, подойти к мальчику и хоть как-то успокоить. И почти сделала это. Но вдруг Леша возник прямо передо мной. «Вот ты где! Тут такое произошло! Идем-ка!» Он схватил меня за запястье и вытянул в сторону от толпы, которая уже потихоньку начинала расходиться. Я с сожалением оглянулась на мальчика, Но спасатель уже наклонился к нему и сказал что-то, что вызвало у него улыбку. У меня потеплело в груди. — Сонь, Матвей, идите сюда! Вы такое пропустили! Леша был очень взбудораженным. — Интересно, что случилось? Но ну, сейчас он нам все расскажет.